моряки Балтийского флота формировали из добровольцев матросов свои отряды и отправлялись на фронт так. 25 февраля матросы-миненносцы генерал Кондратенко, ограничник Сокол Михаил постановили создать сводный отряд моряков и отправиться на фронт бить немцев до последней капли крови. Начиная с 21 февраля, после призыва Ленина, вокзалы Питера были переполнены отправляющимися на фронт вновь сформированными отрядами новой Красной армии. В войну молодой Красной армии, среди которых много было необученных ещё рабочих, трудно было бороться с количественно превосходящей, вышколенной старой немецкой армией. И сравнительно Не многочисленные, но воодушевлённые великой идеей борцы проявляли невиданное упорство, храбрость и героизм в боях. При неравных силах им удалось дать боевой отпор немцам под Псковами-Нарвой, задержать их наступление и основательно разгромить немецкие дивизии. Кайзерровские головорезы, при помощи предателей контрреволюционных Головгордейских офицеров, расчитывали захватить петерград через псков пройти триумфальным маршем но неожиданно натолкнулись на героев молодые красноармейские краснофлотские рабочие отряды и отчасти и старых солдат в частности лотышских и эстонских которые оказали немцам героическое сопротивление Партия и правительство высоко оценили этот скользко-нарусский подвиг молодых сил Красной Армии и объявили 23 февраля днем боевого рождения нашей родной советской армии. Но немцы не приостанавливали свое коварное наступление. Поэтому формирование Красной Армии все более и более нарастало. Всего по Петрограду на конец февраля вступило в ряды Красной Армии 22 тысячи человек. Число же лиц, изъявивших желание вступить в ряды Красной Армии, определялось в несколько десятков тысяч человек. Можно без преувеличения сказать, что фактически на 1 марта в Красную Армию вступило больше, хотя мы поступили тогда правильно, придерживаясь правил статистики, не давать неоформленных, не точно подтверждённых цифр. Мы, придерживаясь большевистского правила не допускать преувеличения успехов, принимающего иногда характер хвастовства, считали, что в этом залог дальнейших успехов и мобилизации всех сил для дальнейшего наращивания мощи Красной армии. Подводя итоги февралю, Можно сказать, что партия и ее Петроградская организация, в которой мы имели тогда честь состоять, продолжали с нарастающей энергией создавать и строить нашу молодую, любимую Красную Армию. Ленин радовался героизму молодых сил Красной Армии, но он знал, что она не только еще количественно мала, но еще слабо сцементирована и материально слабо обеспечена что тыл новой армии крайне подорван, что нужна передышка, время для улучшения хозяйства и создания крепкой большой красной армии. Вот почему Ленин требовал заключения мира, чтобы выиграть время, получить передышку. Со тем временем подойдёт помощь и со стороны международного пролетариата, со стороны немецкого пролетариат. Вот почему партия и народ приняли позицию Ленина, и отвергли вреднейшую, опаснейшую, пагубную для революции позицию левых коммунистов, троцкистов и левых эсеров. Все они, независимо от личного желания многих из них, вели к гибели советской власти и победе вековечных врагов рабочих и крестьян, капиталистов и помещиков. После борьбы в самом ЦК партии, где Ленина решительно и неизменно поддерживали, прежде всего Сталин, и Свердлов победила Ленинская линия. Это привело к заключению мира 3 марта 1918 года. В резолюции о войне и мире Седьмой съезд партии признал необходимым утвердить подписанный советской властью тихчайший унизительный мирный договор с Германией,